Глава 29. «Все, отлетался», – произнесла Ласка, глядя на захваченный жестянками истребитель. Как только Клим с ними схлестнулся, бульдог начал автоматически транслировать на ковчег стремительно развернувшееся сражение. На мостик была сразу вызвана дежурная смена, а изображение обоя параллельно передавалось и на кейташи. «Мы должны ему помочь», – Появилась на экране связи Эмили. «Они сейчас его уничтожат», – сделала мрачный прогноз Ласка. Но к ее изумлению, жестянки не спешили распылить клима на атомы. Бульдог так и висел внутри бублика. Да и сам корабль поколения 7 не спешил покидать поле боя. «Поднимаем истребители, но блин, пока они долетят. У нас есть еще восемь машин внутри системы», – напомнила о замаскированных разведчиках Эмили. «Если мы вызовем их на связь...» «Ага, и сразу раскроем свое местоположение. Гениальный план. Жестянки, скорее всего, именно этого и добиваются». «Но мы не можем бросить парня». На мостик в инвалидном кресле закатился гвоздь. Ходить он еще не мог, но пальцы правой руки начали понемногу шевелиться, что и позволило ему лихо раскатывать по переходам ковчега. «Знаю, что не можем», — огрызнулась Ласка. За то время, пока гвоздя не было, она привыкла сама принимать решения, а теперь не могла и шагу ступить без того, чтобы Андрей или капитан Рис не указывали ей, куда поставить ногу. «Ладно, давайте просчитаем, когда скинувшие маскировку истребители смогут объединиться. Рому вызывайте сюда, помощь научников нам не помешает». Работа кипела не только на мостиках кораблей. В исследовательской лаборатории техники во главе с Ромой колдовали над подвешенным на раме гневом полуденного солнца. Доспех, израсходовавший все свои ресурсы на поддержание жизни гвоздя, сам стал грудой мертвого железа. Инженеры провели внутрь пучок силовых кабелей и короткими импульсами пытались раскачать энергосистему. И надо же было такому случиться, что Палыч пришел в себя только после того, как Рома покинул лабораторию. Первым делом эскин доспеха захлопнул раскрытую кирасу, перерубив проведенные внутрь бронекабели. Следом проскрепели внешние динамики доспеха. «Ядрё на Где я? Кто вы?» «Мы исследовательский отдел», — ответил один из заробевших техников. «Какой ещё нахрен отдел? Гвоздь где?» «На мостики». «Ведите его сюда! Быстро!» — раскомандовался Палыч. ну Попытался образумить его лаборант. «Понокай мне еще, сопля! Ведите, говорю, гвоздя! Мы не можем, он занят. Сейчас врублю систему самоликвидации и поглядим, что от вашего отдела останется», пообещал Палыч. Тем временем на мостике Ковчега шла жаркая дискуссия. Андрей и Эмили выступали за то, чтобы попытаться освободить угодившего в ловушку Клима немедленно. Ласка же упиралась и убеждала своих товарищей, что надо не распылять силы, а подвести носители и кинуться на бублик всем скопом. «Нет, нет и нет», – протестовала против этой идеи Эмили Рис. «У жестянок в системе таких захватчиков могут быть сотни. Да и черт его знает, что у них еще припасено. или им пока цел, и мы не должны бросаться, как в омут головой. Рома, мы можем установить связь с буйдогом, работая над этим». Отозвался Рома из-за пульта связи. Удерживающий истребитель поля каким-то образом экранирует и связь. «Сможем пробиться?» «Не знаю. Пробую. Как пробьюсь, скажу». Резко ответил Рома, намекая, что его надо оставить в покое. В открывшийся люк въехал компактный подъемник, за рулем которого сидел взмыленный сотрудник исследовательского департамента. На переднем крюке подъемника болтался гнев полуденного солнца. «Вы обалдели! Мостик вам что, проходной двор? Надо вооруженную охрану выставить, чтобы не шлялись здесь все, кому не лень!» — зверилась ласка на побелевшего лаборанта. «Андрюха!» — вдруг заговорил доспех. «Андрюха, кто же тебя так?» «Годы, Палыч, годы!» — ответила с кресла каталки мумия-героя. «Да сколько мы с тобой в капсуле-то провалялись!» «Так, хватит!» — не выдержала ласка. «Идите, вернее, катитесь в коридор воспоминаниям предаваться. Тоже мне встреча пенсионеров-ветеранов. У нас тут критическая ситуация». Гневную речь девушки заглушил визг и скрежет, раздавшийся из пульта связи. «Рома, теперь еще и ты?» Ласка злобно глянула на инженера. «Вы прямо как дети». «Это не я», – начал оправдываться тот. «Это открылся канал связи с бульдогом Клима». «А почему по нему одни помехи идут?» «Какие еще помехи? Ты что, уши себе отморозила? Это ж передача цифровых данных!» — наставительно произнес Палыч. «Точно! Жестянки перехватили канал связи бульдога и хотят нам что-то сказать!» Просиял Рома. «Так воспользовались бы переводчиком!» Ласка не оценила задумку поколения семь. «Переводчик они обычно ревут, люди должны умереть!» иллерист не раз приходилось слышать эту фразу во время боев с жестянками это сообщение намного сложнее сообщил окружающим палыч ты что его понимаешь усомнился рома нет но если вы подключите меня напрямую к интерфейсу я покумекаю и может быть разберусь